Глава, пятьдесят Это была славная битва. Горячая, яростная. Погост превратился в щедро залитое кровью месиво. Рычание у мертвей, звон стали, свист стрел, ужасающий рев исполинского монстра. Все смешалось. Яр бился из последних сил. Он видел, как стрела вонзилась горыни под лопатку. И малый, отразив очередной удар, упал на колено, а потом завалился на бок. Проклятье! Лютень с рычанием рвал плоть чудовищного лешего. Глаза полуволка горели, как раскаленные угли. Ловко увернувшись от когтистой лапищи, Лютень прыгнул сзади и вцепился исполину в загривок. Монстр взревел, попытался сорвать оборотня, но тот впился в него, как клещ. Леший заметался, задергался». С разлету напоролся на чистокол могучих сосен и повалился, похоронив под собой отчаянного вождя волколаков. Ледорез выругался, но скрипил сердце. Не время горевать. Вот она, сипуха. Он подобрался к ней так близко, что мог. Увы, не мог. Бесы, скелеты и умертвия окружили плотным кольцом не прорваться. Они верещали, рычали, тянули подгнившие длани. А ярко ромсал рубил и резал. Один против всех. Сил становилось меньше, а чудовищ больше. Чей-то ржавый меч рассек бочину. Чья-то палеца тяжело ударила по хребту. Шальная стрела пробила кольчугу. В глазах темнело от усталости. Одежда взмокла от пота и крови. А из темноты появлялись все новые и новые полчища неведомых тварей. Их не одолеть. Ни почем не одолеть. Яр стиснул зубы до хруста. Он знал, что будет, и был к этому готов. Готов давно и основательно. Поэтому... Поэтому опешил, когда небо над чещебой полыхнуло зарево. Вал жидкого огня с рёбом обрушился на погост. Скелеты вспыхнули, как труд, и осыпались прахом. У плавились, бесы лопались, языки пламени взвивались выше сосен. Но Яромир не ощутил жара. Ни одна искра не долетела до него, ни один сполох не обжег горячим поцелуем. Остался невредим и горыня, недвижно лежащий поодаль. Стена огня окружила их, отделяя надежным заслоном от голубоглазой девочки с косичками. «Ты заставила себя ждать!» — вымолвилась епуха, гадко оскалившись, а на поляну выступила сниженика. В сером платье и красном плаще, с приколотым клацкану синим цветком. «Оставь его!» Хозяйка кивнула в их с горыни сторону, и яр напрягся, почуяв неладное. «Тебе нужна я!» Девочка с косичками хмыкнула, пожала плечами и равнодушно выдала какую-то тарабарщину. Яромир не разобрал ни слова. Полумесяц возник за плечом. «Это мертвый язык!» — шепнул удивленно. Язык последних, как в древних книгах. Никто не говорил на нем сотни лет. Сможешь перевести?» В отличие от товарища, Яр не имел склонности к языкам. Тем более к мертвым. Прочесть некоторые фразы он еще сумел бы. Но воспринять на слух без вариантов. А вот Марий... «Попробую». Призрак сосредоточенно сморщил лоб. «Мелкая назвала тебя червем». «Червем?» Яр нахмурился «Каким червем?» «Ничтожным», — сказала «Люди недостойны жизни». Снеженика бегло ответила колдунша. «Не тебе решать, кто достоин жизни», — перевел полумесяц и тут же сморщился. Сипуха разразилась длинной витиеватой тирадой. «Слишком быстро и много», — сказал призрак. «Не успеваю. Похоже, наша паскудница чего-то требует». «Какой-то источник, который хранится в седых холмах. Он должен освободить тех, кто скован. Люди обернули дар против богов. Вечный плен и вечный сон. Красный змей разбудит спящих. Ерунда какая-то. Но, похоже, это цена твоей жизни, мелкий. Ты знаешь, о чем речь? Что за красный змей? Что за источник? Понятия не имею. Что говорит снежинника?» Марий навострил уши, ловя каждое слово. «Говорит, что не даст погубить человеков!» Яр мысленно усмехнулся. «Это так на нее похоже!» «Что ж, будь по-твоему!» Сипуха перешла на привычный диалект. «Ты могла стать нашей союзницей, но выбрала пасть от моей руки!» Она ударила первой. Ударила сильно и страшно. Деревья сковала морозом до самых верхушек, А земля затряслась, вздыбилась, и цепь ледяных шипов зазмеилась к хозяйке, сметая все на своем пути. Но лед разбился о стену огня. Рыжее пламя взвилось до небес. Магия флагерей-то топила, жгла и плавила все, до чего могла дотянуться. Сосны полыхали точно факелы. Жар стоял такой, что снег растаял, и стало светло, как днем. Колдунша не осталась в долгу призвала в югу. Снежные завихрения врезались в огненные потоки, и поднялся такой страшный гул, что, казалось, небо упадет на землю. Укрывшись за метелью, сипуха выбросила вперед руку, растопырив пятерню, и мириады острых, как лезвие игл, метнулись в снежинику. Хозяйка остановила их взглядом, все до единой. Иглы замерли в воздухе и осыпались, Там, где они упали, из земли проклюнулись зеленые стебли. Девочка с косичками грязно ругнулась. «У тебя нет шансов!» Зло выцедила она и приготовила новую атаку. На раскрытой ладони заискрился морозный снаряд. С каждым мгновением он становился больше и больше. «Проклятие не дремлет! Ты расходуешь силу, и твое тело разрушается, и я лишь немного помогаю!» Колдунша прицелилась, но возникшая из воздуха исполинская черно-дымная рука сбила ее с ног, схватила и отшвырнула, как тряпичную куклу. — Аркан! — тихо, но твердо изрекла снежиника. Сипуха заверещала. Яр видел, как к ней устремились длинные тени. Они оплели конечности мелкой паскудницы и распластали девчонку, точно ягненка на алтаре. — Ты не посмеешь! — Выпалила колдунша, дергаясь в чародейских путах. «Слишком велика цена! Сдохнешь, если развоплотишь меня!» «Я готова рискнуть!» Снеженика щелкнула пальцами. Тени с треском разорвали детское тельце на части. Марий выматерился, а ледорез бросился вперед. Снеженика рухнула, как подкошенная. Лицо хозяйки покрылось трещинами. Кожа лопалась, обнажая кости. Конечности стремительно гнили, а волосы превратились в седую паутину и осыпались. Яр упал рядом. Непонятное чувство душили, раздирая грудь. Хотелось кричать, но крик застрял в глотке. Зачем? – прохрипел он, стиснув истончившуюся руку. Рассеянный взгляд скользнул по лицу. Посеревшие губы дрогнули. Потому что люблю, – прошептала хозяйка. Яр обнял ее. «Сипуха!», Сипуха" — говорила снеженика с великим трудом. Ее лицо растаяло почти полностью. «Она из последних! Она вернется! Ей нужен... нужен... А -а ах!» Хозяйка скривилась от боли. По губам, подбородку и шее побежали ручейки крови. Медлить было нельзя. «К черту, сипуху!» Яромир сорвал с шеи сердцекамень и вложил в узкую ладонь, сжал холодные тонкие пальцы и коротко бросил. «Домой!» Мириады сияющих искр охватили полуразложившееся тело, и снеженика растворилась в нежном голубоватом мерцании. Когда последняя искра угасла, поляна погрузилась во тьму. Яромир плюхнулся на задницу, утер под солба и, шумно выдохнув, Обвел взглядом разгромленное кладбище. Разрытые могильники, обугленные сосны, горы пепла, трупов и почерневших костей, огромная мохнатая туша рогатого лешего, бездыханной горыня, сторчащей из-под лопатки стрелой. Вот же погонь! Яр сплюнул. Хотелось от души выматериться, но странный шорох заставил вздрогнуть. Кто-то крался из глубин леса. Темные силуэты мелькали за деревьями. Яромир. Тысяча голосов прозвучало из мглы, и яр похолодел. Яромир. Он все же ругнулся. Проклятие. Сердце камень. Все это время он сдерживал безумие, порожденное пагубой. А теперь... Мелкий, беги! возопил Марий. Но невесть, откуда взявшиеся полужидкие длани, зажали призраку рот и сдавили горло. Полумесяц захрипел и растаял, словно дым над водой. Ледорез хотел вскочить, да ноги налились свинцом. Он попытался отползти и наткнулся на тело горыни. Парень мгновенно распахнул остекленел изенки и уставился бешеным взглядом. «Ты убил меня!» — проскрежетал чужим голосом. Изо рта пятого выползла черная многоножка. «Ты убил меня!» «Нет!» — выпалил Яромир. «Ты сам решил остаться!» «Твоя душа сгнила!» — прошипела ядовитая мгла. Горыня вторил ей посиневшими губами. «Ты наш теперь! Наш! Твое место в преисподней!» «И ты пойдешь с нами!» Грязевые щупальца потянулись со всех сторон. Они слепо шарили в поисках добычи и подбирались все ближе, ближе и ближе. Обездвиженный страхом, ледорез не мог сдвинуться с места. Наконец, жуткие десницы нашли то, что искали. «Нет!» — заорал Яромир, когда осклизлые лапы скрутили его по рукам и ногам. «Нет!» Он кричал, бился и метался, а густая липкая жижа пузырясь и булькая лезла ему в глотку, заполняя нутро до отказа. Конец второй книги читал Константин колоколов.